Из нас это сработает гораздо более эффективно, чем когда-либо с великим некромантом. В конце концов, изначально мы все одной крови. Каковы бы ни были причины, используя глаз, Кригер действительно сможет призвать нас всех и подчинить своей воле. В действительности, я думаю, что процесс им уже запущен. Даже пока мы разговариваем, я ощущаю притяжение на периферии моих мыслей. Не сомневаюсь, что через несколько ночей оно усилится, потому что мощь Кригера возрастает». «Откуда вам все это известно?» «Это имеет значение?» «Да, я желаю знать, что нам противостоит». «Господин Ягер, я прожила очень долгую жизнь. Я получила множество необычных и малоизвестных знаний, и на их усвоение у меня были многие-многие столетия. Поверьте мне, наряду с большинством моих соплеменников я одержима великим некромантом и его трудами» я перечитала предположительно все из запретных книг девять книг нагаша в переводе ванхала книгу мертвых запрещенные гримуары талахада я посещала древние места собирая сведения о нагаше я ходила по пескам земли мертвецов и посещала пирамиды к хемри мне потребовалось бы больше времени чем мы располагаем чтобы объяснить как я отсеивала все небылицы и несоответствия и в конечном итоге сложила части головоломки «Просто поверьте мне на слово, когда я утверждаю, что говорю вам правду». «Похоже, выбор у меня небольшой. Может, мне следует пригласить Макса присоединиться к нам?» «Возможно, позже. В настоящее время я предпочитаю, чтобы все осталось между нами и дать вам шанс подготовить ваших товарищей. Для нас всех будет лучше, если они не предпримут ничего опрометчивого». Подумав о том, что сделает Готрок, если обнаружит среди них вампира, Феликс счел такое развитие событий наиболее мудрым. «Если графиня является потенциальным союзником, будет к лучшему, что ее голова останется на плечах». «Или», напомнил он себе, «если она очень могущественна, то лучше бы истребителю не торопить свою давно ожидаемую гибель до той поры, пока Ульрику не освободят или не отомстят за нее». По кивку графини Феликс понял, что она уже посчитала его согласие полученным. «Неужели я для нее действительно настолько хорошо предсказуем?» – недоумевал Феликс. Он предположил, что, прожив столетие, она, должно быть, обрела подобный дар понимать смертных. Он жестом предложил ей продолжить. «В древние времена Нагаш специально создал глаз как оружие против моего вида, потому как опасался, что мы можем бросить ему вызов за господство над миром». Он даже воспользовался им, чтобы заставить некоторых восставших служить себе. Именно тогда мы узнали о скрытой в глазе силе. В страхе перед тем, что может произойти, остальные восставшие бежали настолько поспешно и далеко, насколько смогли, и спрятались посредством заклинаний, какие только смогли использовать. Феликс завороженно слушал, пока она рассказывала о древних интригах, о войне на Гаша со Скавинами и последующем рассредоточении сокровищ великого некроманта. Она говорила об исчезновении Глаза, пока тот не оказался во владении Манфреда фон Карштайна, который воспользовался Глазом, чтобы создать армию нежити, что сражалось в войне графов-вампиров. Она утверждала, что на прекращение этих войн потеря Глаза при Хелфе оказала не меньшую роль, чем уничтожение графов. «Разумеется, постфактум», — продолжала графиня. «Легко проследить, что произошло далее». После Хелфен большинство восставших уверовало, что Глаз уничтожен или утрачен навечно, и были тому рады. Должно быть, после сражения Глаз нашел кто-то из смертных и забрал его себе в качестве трофея, на память об ужасном противоборстве. Не будучи магом, он понятия не имел, что оказалось у него в руках, и Глаз стал обычной фамильной ценностью. Со временем кто-то из наследников, имея потребность в деньгах, продал коллекцию, и талисман попал на открытый рынок. Затем он переходил из рук в руки, пока не оказался, наконец, в коллекции Андреева. Как вы и Кригер узнали об этом? Увы, не все восставшие верили, что глаз утрачен. Кому-то его мощь не давала покоя. Таким был и Адольфус Кригер. Феликс бросил взгляд на графиню. А как насчет тебя, подумал он. «Не для себя ли ты хочешь эту штуковину?» И она снова, похоже, прочла его мысли. «Некоторых из нас страшит возвращение глаза, господин Ягер. Мы опасаемся, что поднимется очередной фон Карштайн, что может оказаться концом для многих из нас, а нас и так уже слишком мало. Мы не можем допустить еще одну войну графов-вампиров. Говорите, что у вас нет личной заинтересованности в глазе к Хемри?» Феликс не совсем понимал, зачем ему дразнить эту женщину, у которой, вероятнее всего, достаточно возможностей прикончить его на месте, но он ощущал в том необходимость. «Вы не станете его использовать, попади он к вам в руки? Я приложу все силы, чтобы уничтожить глаз, или по меньшей мере упрячу так, что его долго не найдут, если сие вообще случится. В самом деле...» «Я не жду, что вы мне поверите, но у меня имеются известные причины нежелания пользоваться амулетом». «И какие же?» «Глаз создан Нагашем. В нем содержится частичка его силы, его дух, если угодно. Со временем он портит всех своих обитателей и ведет их к погибели. Нагаш ревниво относился к своим творениям. В действительности они не служат никому, кроме него». «Кригеру, несомненно, это известно». «Может и нет». А даже если так, он может в это не верить. А возможно, он верит, что сможет управлять глазом. Или уже подпал под влияние талисмана. Это могло случиться столетия назад, когда Кригер был близок к фон Карштайну. Может, нам просто стоит не вмешиваться и ждать, когда Кригера постигнет ужасная участь? Феликс гадал, что ему делать. Казалось, выбор был невелик, и нужно принять предложение графини. Пока не доказано иное, она представляет собой могучего союзника, который гораздо лучше понимает их врага, чем они могли надеяться. Однако Феликс понимал, что с большой неохотой довериться этому бессмертному хищнику. Он ощущал себя оленем, который пытается договориться с волком. Возможно, именно поэтому он чувствует необходимость в продолжении ослабления позиций графини». Я полагал, что ваш вид с радостью окажет любую помощь для победы темных владык хаоса. Разве вы не их порождении? Мы не более являемся созданиями демонических богов, чем вы, и любят они нас не сильнее, чем вас. Им нужны лишь души и рабы. Некоторые из восставших в прошлом служили им равно, как и многие из ваших сородичей, мы лучше вашего учились на ошибках тех, кто полагал, что сможет как-нибудь использовать служение повелителем тьмы себе во благо. И тут присутствует некая правда, решил Феликс, как минимум в том, что касается множества людей, отдавших свои души злу. Графиня наклонилась вперед и пристально посмотрела на него. Ее движение было столь стремительным, что Феликс в испуге подался назад. «Смотрите, господин Ягер, все очень просто. Либо вы мне верите, либо нет, либо вы мне доверяете, либо нет. Это я рискую здесь всем. Среди моих сородичей имеются такие, что захотят моей гибели, станем известно, о чем я вам рассказала. Вы можете сообщить своим друзьям, кто я такая, и они, несомненно, помогут вам меня уничтожить. Подозреваю, силы у них имеются». Господин Шрейбер крайне могущественный волшебник, и я не думаю, что за всю свою долгую жизнь встречала более могучее оружие, чем топор Готрека Гурнисона. Я бы мог, если вы оставите меня в живых. Можете уходить, если вам угодно. Я останавливать не стану». Феликс уже готов был встать, но ему не хотелось проверять на себе ее слова. В конце концов, именно так она бы и сказала, если бы захотела застать его врасплох. Пытаясь открыть дверь, он будет наиболее уязвим, частично оказавшись к ней спиной. Возможно, он мог бы позвать на помощь, но апартаменты графини расположены далеко от остальных, а стены здесь очень толстые. Возможно, что его вообще никто не услышит за громкими порывами ветра снаружи. Он снова заговорил, и ответ интересовал его не меньше, чем потребность выиграть немного времени на размышление. «Слушая вас, я почувствовал что-то личное в вашей враждебности к Кригеру». «В чем истинная причина, по которой вы хотите, чтобы мы выступили против него?» К его удивлению она рассмеялась. «Не думала, что я настолько прозрачна. Я так привыкла распознавать поведение смертных, что практически перестала верить, что они способны на подобное в отношении меня». Почему-то Феликс в этом сомневался. Он склонялся к мысли, что сие древнее бессмертное существо никогда и ничего не делало без причины что все ее поступки были результатом долгих размышлений, и если уж она допустила промах, то лишь для того, чтобы он был замечен. Он решил, что лучше подобные мысли оставить при себе. Вслух же он сказал, «Вы не ответили на мой вопрос». Повисла долгая тишина, и Феликс сперва подумал, что он неверно оценил ситуацию, и графиня не собирается отвечать. «Кригер — мое создание, мое дитя, если угодно», К моему постоянному сожалению, я сделала его тем, кто он сейчас. В некотором смысле он — моя ответственность. Не вмешайся я в его жизнь, Кригер уже столетия был бы мертв, и у нас бы не возникло повода беспокоиться по поводу тех вещей, что он сейчас собирается сделать. Что вам от меня нужно? Я хочу помощи от вас и ваших друзей. Я не хочу сражаться с ними, пока занята борьбой с Кригером». Феликс поднялся с кресла и направился к двери. Она не шевельнулась, чтобы ему помешать. Он заметил, что ключ находится в замке. «Я подумаю над вашими словами», — заверил он, открывая дверь. «Не раздумывайте слишком долго, господин Ягер. Час уже поздний». Добравшись до своей комнаты, Феликс был не только напуган, но и обеспокоен. У него было чувство, что он едва спасся. И как теперь поступить с информацией, что поведала ему графиня, и со сделанным ей предложением? Она, разумеется, должна понимать, что поставила его в безвыходную позицию. Макс Шрейбер может принять ее, какая она есть, и заключить союз. Но Феликс не думал, что на это пойдут Готрек и Снорри. Он мог представить реакцию истребителей на известие, что среди них находится кровосос. Они сначала нападут, а думать будут потом. Вряд ли Иван Петрович Страгов и его люди примут вампира любезнее гномов. Они уроженцы пограничья кислива где не рождаются люди, идущие на сделку с тьмой. Кем бы она ни была, в уме графини не откажешь. Все это должно быть ей известно. На что она рассчитывает? Прокручивая ситуацию в голове, Феликс не мог ничего обнаружить. Однако сам факт, что он не замечает для графини выгод, совершенно не означает, что их там нет. И лишь после всех этих размышлений, посетивших его мысли, Феликс осознал, что частично принял предложение графини. Он не собирается, стримглав, нестись к истребителям и сообщить о ней, по меньшей мере не ранее, чем просчитает все последствия. Однако он решил, что нужно с кем-нибудь переговорить. «Графиня, что?» — воскликнул Макс Шрейбер. «Тихо!» — сказал Феликс. «Я не хочу, чтобы узнала вся таверна». Вокруг руки волшебника заиграла огненная аура, и Феликс увидел, что Макс всерьез раздумывает вломиться в комнату графини. Учитывая обстоятельства, Сие была последняя из нужных Феликсу вещей. Противоборство между могучим волшебником и вампиром может разнести в щепки всю таверну. Он начал жалеть, что рассказал волшебнику все, чем поделилась с ним графиня. «Мне просто не верится, что ты вот так вот стоишь тут, Феликс. В доме находится одно из тех чудовищ, а ты ничего не делаешь. Я разговариваю с тобой, не так ли?» Я бы подумал, что собрать толпу и вломиться к ней в комнату было бы более подходящим действием. «Макс, от тебя последнего я ожидал услышать подобные разговоры. Должно же у волшебника быть какое-то понимание. В конце концов, не так давно люди похожим образом относились и к тебе подобным» полагаю, я возмущен Феликс. Не вижу никакой связи между смертными волшебниками и массово убивающей нежитью. Феликс пожал плечами. Вряд ли дипломатично было так говорить, но он по-прежнему был потрясен реакцией Макса. Обычно волшебник проявлял больше самоконтроля. Возможно, напряжение последних нескольких недель сказалось сильнее, чем заметно по нему. Феликсу хотелось жестко ответить на слова Макса, но кому-то из них следовало сохранять спокойствие и похоже, что по обстоятельствам эта роль выпала ему. «Мне жаль, что я так выразился, Макс, но только задумайся. Что, если она говорит правду? Она может стать нашим лучшим союзником в борьбе с Кригером?» Внезапно Феликс ощутил пробежавший внутри холодок. Макс тяжело уставился на него и выглядел так, словно намеревается перейти к насилию. Феликсу оставалось лишь сдерживаться от обнажения меча. «Она зачаровала тебя?» – прошептал волшебник. Подчинила своей воле. Феликс вздрогнул, когда Макс сделал жест рукой. За пальцами волшебника, начертившими в воздухе замысловатый символ, протянулся огненный след. Светящийся знак остался висеть. Феликс закрыл глаза, но казалось, что остаточное изображение руны осталось на его сетчатке. Он испытывал искушение броситься на волшебника, но тоже желал узнать ответ на его вопросы. У Феликса не было ощущения, что он находится под действием заклинания, но откуда ему знать? Возможно, подчинение чужой воле препятствует жертвам обнаружить сам факт подчинения». Спустя несколько секунд он услышал тихий вздох Макса и открыл глаза. Волшебник выглядел более спокойным. На лице появился задумчивый взгляд. «В тебе нет стойких чар, которые я смог бы обнаружить». «Ты в этом разбираешься по моего», — заметил Феликс. Макс подошел к своей кровати и опустился на нее. Его комната была поменьше и попроще, чем комната графини. Феликс уселся на единственный стул. «Как мы с ней поступим?» «Если ты действительно всерьез подумываешь принять ее помощь, то говорить про это Готраку плохая, на мой взгляд, идея», — заявил Макс. «Подобная мысль уже приходила мне в голову», — согласился Феликс. «Мне это не по душе, но я считаю, что сейчас наша основная задача — спасение Ульрики и предотвращение чего бы там ни задумал Кригер». Напряжение понемногу отпускало Макса. «Согласен. Вопрос в том, можем ли мы доверять графине». Что, если она просто желает сама получить глаз? Окажись, он у нее все может сложиться столь же плохо, как она заявляет о Кригере. Знаю. Я полагаю, нам лучше позаботиться, чтобы она глаз не получила. Думаю, нам не стоит доверять ей больше, чем то необходимо, и одному из нас нужно постоянно присматривать за ней. Похоже, тебе это уже более чем удается. Она очаровательная женщина. Будет лучше, если ты перестанешь так о ней думать. Поверь, я уже перестал. От одного ее присутствия у меня бегут мурашки по коже. Я слышал, что некоторые мужчины наслаждаются обществом бессмертных. Например, ходили слухи про Детлефа Зирка. Некоторые мужчины, возможно, но я к ним не принадлежу. Мне не нравится идея, что кто-то будет рассматривать меня в качестве своей следующей трапезы. Рад это слышать. Как насчет рыцарей, нашего импульсивного приятеля Родрика и его спутников? «Надо полагать, что они полностью находятся под действием ее заклинания». «Похоже, она была с тобой весьма откровенна». «Похоже, что так. Однако несколько дней она путешествовала вместе с нами. Как думаешь, возможно ли, что некоторые из наших товарищей могли попасть под ее влияние?» «Такое возможно. Утром я проверю». «Аккуратно». «Да». Несколько часов они провели, шепотом обсуждая свои планы – И на первом месте в мыслях обоих стояла вероятность предательства. Книга третья. Логово вампира. И вот путь с неизбежностью привел нас в замок Дракенхоф, место действия ужасных легенд. К несчастью, я могу лишь констатировать, что старые истории нисколько не преувеличены. Более того, действительность куда хуже. Я не стремлюсь потревожить сны моих читателей или вызвать кошмары, но честность и необходимость изложить деяния истребителя в полной хронологии событий заставляют меня и подобные вещи доверить бумаге. Впечатлительные читатели могут на этом остановиться и пусть те, кто продолжит, не говорят потом, что их не предупреждали. Мои странствия с Готреком. Том 4. Феликс Ягер. Альтдорф Пресс. 2505 год. Глава 9. «Сегодня ты какой-то очень задумчивый, человечий отпрыск пробурчал Готрек. Феликс щелкнул поводьями, подгоняя пони, а затем повернулся и посмотрел на истребителя. Впереди них уже скакали кислевиты. Карета графини Габриэллы и ее эскорт следовали позади. Феликс слышал громкие разглагольствования Родрика, что будущей весной эта часть леса станет хорошим местом для охоты на зверолюдов. На взгляд Феликса прямо сейчас она выглядела неплохим местом для охоты зверолюдов на самих путешественников. «Мне нужно о многом подумать», — сказал он. Он гадал, стоит ли ему, наплевав на все, рассказать истребителю об откровениях графини, сделанных прошлым вечером. В конце концов, Готрека стоит предупредить на случай, если та окажется предательницей. Уж это, на взгляд Феликса, гном заслуживал. Он и истребитель вместе прошли через множество отчаянных приключений, и гном столько раз спасал ему жизнь, что Феликс сбился со счета. Ягер чувствовал, что утаивать этот секрет от гнома неправильно – Исходя из личного опыта, графиня может оказаться всего лишь весьма убедительной обманщицей, ведущей их всех прямиком в ловушку. «Я не доверяю тем селиванцам», — наконец произнес Феликс. «Кажется, ты вполне хорошо ладишь с графиней Габриэллой», — заметил истребитель, в голосе которого звучало веселье. «Она — часть проблемы». Готрек посмотрел на него с недоумением. Похоже, гном сегодня находился в необычно добром расположении духа, несмотря на огромное количество эля, поглощенного прошлым вечером. Возможно, его радует перспектива встречи с Кригером и приближения долгожданной гибели. По гномам сложно догадаться. Продолжай. Не уверен, что могу. Усмешка истребителя сделалась шире. Почему нет? Дело в доверии. Я дал слово. Теперь гном выглядел куда серьезнее. Его народ крайне серьезно относился к клятвам. «Тогда я не буду настаивать», — заявил он. Феликс был разочарован. Он-то почти надеялся, что гном задаст несколько вопросов. Он поглядел на дорогу, изучая их путь через заснеженную страну. Дорога проходила через лес, который с каждым пройденным шагом становился темнее и мрачнее. Ему вообще не нравился вид этой местности». «Если тебя это утешит, человечий отпрыск, у меня тоже имеются подозрения насчет наших случайно встреченных спутников». Феликс ощутил нервную дрожь, вызванную страхом. Готрек сам разгадал секрет графини. Ягер знал, что, несмотря на брутальную внешность, Готрек далеко не глуп. «Что ты имеешь в виду?» – спросил он. «Я думаю, что они не совсем те, кем кажутся». Феликс гадал, о чем конкретно догадывается Готрек – Вряд ли ему известна вся правда, иначе бы он уже атаковал карету графини с высоко поднятым топором. Феликс решил, что лучше ему предпринять какие-нибудь действия. «Ты доверяешь моему суждению?» – внезапно спросил он. Истребитель долго и пристально смотрел на него. Глядя в единственный безумный глаз гнома, Феликс сразу вспомнил, насколько чуждой является раса гномов – «Они выглядят вполне как люди, но таковыми не являются. Они продукт иной культуры, иного воспитания, дети иных богов». «Да», — наконец ответил Готрок. «Я знаю очень опасную тайну графини, которая может послужить поводом твоего недоверия к ней. Обещаешь ли ты не нападать на нее или любым иным образом не причинять ей вред, пока мы не освободим Ульрику или не покончим с Кригером?» Феликс заметил, что теперь он вызвал любопытство гнома. Раздумывая, истребитель долго не отвечал. Феликс гадал, правильно ли была его оценка ситуации, и не попытается ли Готрек прямо сейчас отправиться к Габриэле, чтобы выбить тайну у нее самой. Возможно, гном просто рассматривает ситуацию со всех сторон. Феликс знал, что гномы крайне серьезно относятся к клятвам и обещаниям и не дают их попусту. «Ты установил интересный временной предел, человечьий отпрыск», — наконец произнес Готрак. Феликс осознал, что тот прав. Похоже, что, несмотря на убедительность аргументов графини, он не собирается доверять ей в долгосрочной перспективе. «Ты обещаешь?» «Да, при условии, что она не попытается навредить кому-нибудь из нас», — подытожил Готрак. Слова вылетели у него неохотно, словно вопреки его собственному мнению — Феликс почувствовал гордость за то, что истребитель готов настолько довериться ему, что сильно упростило ему задачу пересказать всю историю. Рассказывая, он думал, что Готрак взорвется. По его поведению было явно заметно, что истребитель чувствует себя несчастным от мысли, что на расстоянии его удара находится один из неумирающих, а он ничего не может поделать. Феликс поспешно перешел к объяснению причин, по которым им следует принять помощь графини, по меньшей мере до момента освобождения Ульрики. Готрек смотрел на него с таким видом, словно считал себя обманутым. Феликс почти ждал, что в любой момент истребитель спрыгнется в бозных саней и помчится к карете, но тот удержался. Судя по мрачному и сердитому взгляду, Готреку расклад не нравился. Феликс видел, как напряглись костяшки его пальцев, сжимающие рукоять топора. «Мне это не нравится, человечий отпрыск», — произнес гном. «Однако оставь ее в покое. На время». «Клятва есть клятва». Слова истребителя вызвали у Феликса кратковременное чувство вины. Ему стало нехорошо от того, что он рассказал истребителю тайну графини. Феликс твердил себе, что это смехотворно. Он ничего не должен вампирше. Она чудовище, питающееся кровью невинных мужчин и женщин. Несмотря на чувство вины, он почувствовал, что с его плеч словно упал тяжелый груз. По крайней мере, истребитель предупрежден о происходящем и будет начеку. Если графиня замыслила предательство, ей стоит принять смерть от топора, которого она столь опасается. Не особо обнадеживающая мысль, но на сей момент иной у него нет». «Кто еще знает об этом?» – пробурчал Готрек. «Только Макс». «Несомненно, к лучшему будет не упоминать об этом при Снорри на сокусе, почти смущенно произнес истребитель. Феликсу оставалось лишь согласиться. По мере их продвижения в лесу становилось тише и пустыннее, пошли более низкорослые и искривленные деревья. Макс постоянно оборачивался назад, стараясь держать в поле зрения карету графини. Он явно не доверял ей, равно как и Феликс. Макс сдержал глаз к Хемри в руках и чувствовал его силу. Он понимал, что талисман будет столь же полезен не одному, так другому вампиру, и, несмотря на заявление графини, Мак не мог заставить себя поверить в абсолютное бескорыстие ее мотивов. Он чувствовал, как меняется сущность леса. Место было порченным, но весьма тонким способом. Он испытывал слабое подташнивание, которое иногда возникало у него в присутствии хаоса. Максу начало казаться, что недалеки от правды история о том, как эта земля была испорчена звездопадом искривляющего камня 1111 года». Помимо этой догадки, он чувствовал необычное изменение ветров магии в этом месте, почти напоминавшее тот способ, которым те притягивались при атаке Прага ордой Хаоса, хотя и не такое сильное. Пока что. Он гадал, связаны ли между собой все эти события. Похоже, что в настоящий момент потоки черной магии слишком уж податливы воле злобных чародеев. Возможно, повелители хаоса приложили усилия, чтобы поддержать своих последователей. Макс вздрогнул, и не холод был тому причиной. Применив свое магическое зрение, возле кареты он не увидел ничего. По крайней мере, графиня не пользуется магией, которую он мог обнаружить, и Сия означает, что она, по всей вероятности, не плетет заклинаний. Макс был достаточно компетентным чародеем, чтобы обнаружить подобное. Теперь даже мастер магии не сможет скрыть от него своей заклинательной активности». Макс обдумывал план, к которому он и Феликс пришли прошлым вечером. «Даже если графиня-вампирша останется верна своим заявлениям, лучше удостовериться, что глаз к Хемри не попадет в ее руки. Если получится, его заберет Феликс. Максу крайне не хотелось сделать это самому. Феликс-чародеем не является, и вряд ли предмет способен оказать на него такой эффект, как на Макса». Но даже если так, отсутствие у Ягера магических способностей станет гарантией того, что вреда он не получит. Макс пытался вспомнить о глазе все, что он выяснил за короткий контакт с тайным сердцем талисмана. Кажется вполне возможным, что то удивительно сложное нагромождение заклинаний в ядре талисмана способно оказывать эффект, о котором говорила графиня. Там явно были заклинания усиления и принуждения и самого необычного вида – Ни то, ни другое не выглядели так, словно предназначались для подчинения людей. Макс понимал, что они брели в темноте, ориентируясь на слабый направляющий свет, если тот вообще был. Они собирали воедино намеки, смутные воспоминания и подозрения, чтобы построить теорию о своем враге и его намерениях, но не было никакой уверенности, что их суждения верны. Им оставалось лишь двигаться дальше и надеяться, что когда придет время, они будут готовы к схватке с вампиром. Луна хаоса столь ярко сияла над головой, что манслип казалась тусклой. Адольф Кригер шел через лес, окружающий его новый замок. До сих пор у его приспешников не было времени, чтобы очистить местность, оставив мертвую землю. Но вскоре все изменится. Он улыбнулся, обнажив клыки. Он чувствовал силу. Ему принадлежал глаз к Хемри. Его заклинание призыва распространялось по стране. Скоро на Ивазов начнут собираться гули и прочие создания тьмы. Он знал, что в своих потаенных снах все дети тьмы в пределах сотен лик начнут ощущать притяжение его воли. Скоро у его порога соберется аристократия ночи, чтобы спланировать возвращение всего, что некогда им принадлежало. Сегодня у Кригера была иная цель. Путь привел его к протяженному кладбищу, скрытому в глубине леса недалеко от обрушившихся руин городка Дракенхоф. Это была огромная территория, изначально посвященная Морру, богу смерти. Место, где люди некогда рассчитывали улечься на веки вечные. Убежище. Место упокоения. Адольфус собирался все изменить. Сегодня кладбище станет призывным пунктом для величайшей армии в истории. Сегодня он поднимет первые из множества полков, составленных из рядов мертвых. Коснувшись талисмана, он ощутил его силу. Сразу после того Кригеру показалось, что он слышит голос, нашептывающий ему тайны мощной некромантии. Его понимание природы чародейства странным образом углубилось после того, как он настроил глаз. Древние заклинания, некогда казавшиеся ему бессмысленными, ныне обрели скрытое значение. Он мог выявлять и контролировать потоки черной магии с легкостью, что его удивляло. Кригер всегда был равнодушен к изучению магического искусства, но теперь у него возникло чувство, со временем он докажет, что является одним из величайших мастеров. Похоже, нет конца дарам, которыми наделяет творение Нагаша. Кто знает, может быть, со временем он сравнится познаниями с древним личием и сам сможет создавать столь же могущественные артефакты. Кригер отбросил эту мысль. Такие сладкие мечты – дела будущего. Сейчас же для него найдется более важная работа. Сейчас он должен сделать очередные шаги на пути к империи. Пророчество исполнится. Его долг – стать глашатаем кровавого века. Он ловко запрыгнул на покореженные останки древнего мавзолея. Отсюда ему открывался отличный вид на все кладбище – Он видел множество опрокинутых надгробных камней, статуи с отбитыми конечностями, изображений давно позабытых мертвецов, что вскоре восстанут его солдатами. Запрокинув голову назад, Кригер открыл рот и начал проговаривать слова древнего ритуала. «Во имя Нагаша, повелителя нежити, я призываю тебя!» На его горле сиял глаз, холодным чистым светом озаряя окрестности. Вокруг Кригера закрутились ветры магии, легко касаясь его на пути к талисману. «Во имя Нагаша, повелителя нежити, восстань!» Жгучие огненные змеи крутились и извивались в его внутренностях. На сей раз для управления ими не пришлось прилагать усилий. Ему подчинялась вся эта сила. Темная магическая энергия проходила сквозь Кригера, стекая на порченную землю Сильвании». Щупальцы энергии распространялись подобно сложной корневой системе. Посредством их он мог чувствовать, что была странная комбинация зрения, осязания и прочих чувств, не имеющих названия. Он узнал о многих сотнях трупов, закопанных в земле и столетиями сохраняемых слабой концентрацией искривляющего камня в почве. Он увидел копошащихся раздутых белых червей и других мерзких существ, вид которых вызывал отвращение даже у него». Когда энергетическая паутина касалась тел, возникали слабые отголоски жизни, что некогда сильно пылало внутри них. Там был гордый аристократ, хоронивший своих крестьян в грязи, рыцарь, при жизни бывший благородным защитником своей веры. Кригер коснулся женщины, умершей при мучительных родах, и мужчины, умершего от голода во время одного из периодических неурожаев, случавшихся в Сильвании криггеру не было дела, как они умерли. Его не волновало, кем они были при жизни. Нужно лишь, чтобы они служили ему в смерти. Его заклинание отворило путь куда-то еще, в параллельный мир, колышущееся море неукротимых хаотических энергий, в которых скрывались злобные сущности. Некоторые из слабейших были захвачены потоком и вошли в гниющие тела, сливаясь с ними и приводя в движение. Своим мысленным взором Кригер увидел зеленые ведьмины огни, вспыхнувшие в пустых глазницах. Увидел движение белых костяных конечностей, сгибание костяных пальцев. Объеденные червями скелеты пришли в движение, погружаясь в море грязи, словно пловцы. Не имело значения, что их похоронили вниз лицом, чтобы сбить с толку на случай темного воскрешения. Они чувствовали направление поступавшей к ним энергии, и они пришли. Извиваясь, ворочаясь, вращаясь и ввинчиваясь, они пробивали себе путь на поверхность. Пока Кригер повторял древние запретные слова, его голос трансформировался в пронзительный вой. Земля дрожала, пока сотни мертвецов пробуждались от своего долгого сна. Где-то вдали в ужасе завыл волк. Зловещие охотничьи кличи гулей раздались в ночи, как бессознательная реакция на силы, высвобождения, которых они почуяли этой ночью. Губы Кригера исказила усмешка, знаменующая его триумф. Он открыл глаза. В воздухе дрожали энергетические линии. Словно в ответ на его чудодейство с небес посыпался дождь падающих звезд, сияющих на фоне скалящегося лика луны хаоса. Зловещие зеленые остаточные следы прорезали ночь, словно когти некоего гигантского хищника, располосовавшего тонкую, словно пергамент, поверхность неба. Слабая белая точка возникла на земле. Она могла оказаться головой одного из тех червей-альбиносов, которых Кригер видел в глубине, но нет, то был кончик пальца. Показались четыре почти идентичные палочки цвета слоновой кости, затем из земли целиком появилась костяная рука, размахивающая в пустом воздухе, словно тонущий на глубине пловец. Рука ладонью уперлась в грунт, создавая рычаг, и появился остальной скелет. Сперва череп с горящими глазами и злобным оскалом, затем грудная клетка и вторая рука, потом хребет, бедра и странные, выглядящие удлиненными ноги. Первый солдат нового набора армии Адольфуса встал в ночи и торжественно вытянулся, победно вытягивая руки к небесам. Когда он двигался, раздавалось пощелкивание, скалящиеся челюсти раскрылись и захлопнулись, безумно пародируя человека, делающего глубокий вдох. Воздух наполнился запахом разложения и свежевскопанной земли, пока все больше и больше оживленных трупов выбиралось на бледный лунный свет. При появлении скелетов опрокинулись надгробья, попадали старые таблички. Некоторые скелеты оглядывались, вертя головами по сторонам и поскрипывая шеями. Другие дико отплясывали среди могильных плит, словно проверяя свою подвижность после проведенных в земле столетий. Несколько рассудительно кивнули, словно осознав и приняв случившееся. Затем, один за другим, пощелкивая при движении, они приблизились к Кригеру и склонились в поклоне, подобно почитателям какого-нибудь грозного древнего бога перед его покрытым кровью алтарем. «Сегодня, — думал Кригер, — наступила новая эра». «Этой ночью я сделал первый шаг к империи, что просуществует вечность. Эта ночь запомнится на тысячелетие, и я тоже запомню ее». Он продолжал произносить слова, накачивать больше энергии и увеличивать зону действия заклинания, формируя из темной магической энергии расширяющуюся сферу, поглощающую лигу за лигой. Повсюду, куда дотягивалось заклинание, мертвецы начинали двигаться в своих могилах. На горле Кригера глазом злобного божества сиял талисман Нагаша. Время крови пришло. Макс отвернулся от костра, возле которого они все скучились. Он заметил, что все почувствовали выброс огромного количества энергии где-то в лесу. Чтобы его заметить, не требовалось быть волшебником. Импульс оказался столь сильным, что даже самый недалекий мужлан мог почувствовать его и испытать страх. Потому когда же закаленные кислевиты вздрогнули и уставились в окружающий сумрак, Мак понял, что они тоже это почувствовали. Если событие стало заметно и тем, кто был лишен дара, для Макса оно было подобно удару грома. Все его существо отозвалось на выброс энергии, который он почувствовал. Макс понял, что где-то там, в ночи, плетется заклинание невероятной силы. Направление ощущалось им столь же отчетливо, как горящий в ночи маяк. Столь же явно, как рулевой корабля чувствует ветер, маг чувствовал накатывающиеся волны энергии. «Что предпринял этот неумирающий безумец?» — гадал Макс. Группа метеоров прорезала небеса, словно некое небесное существо подало знака о пришествии зла. Цвет их яркого остаточного следа подсказал Максу, что это частицы искривляющего камня, концентрированного экстракта чистого зла. «Что такого в этой стране, что притягивает сюда и это вещество?» — гадал Макс. «Почему именно сюда направлен чрезмерно плотный устрашающий звездопад?» «Географический рельеф? Притяжение подобного к подобному? Божественное проклятие? Или появление этого звездопада вызвано заклинанием, действие которого я ощутил? Узнаю ли я когда-нибудь?» Пока разум был занят такими мыслями, Макс ощутил дальнейшие нарушения в ткани реальности. Они были достаточно сильны, чтобы определить точное направление и расстояние, и все же достаточно отдаленными, чтобы доставить Максу сильные неудобства. Маг подозревал, что, окажись он ближе, то испытал бы кое-что похуже, чем слабое ощущение головокружения и тошноту. Он с неохотой поднялся от костра и пошел к небольшому шатру, в котором расположилась графиня Габриэлла. Словом и жестом он призвал шар света. Тот повис в воздухе над его плечом, освещая путь. Другой жест и заклинание, и вокруг него возникла незримая паутина энергии, заметная лишь глазу чародея. Кто или что-либо, любое заклинание или пагубное воздействие вызовет срабатывание многочисленных мощных защитных чар. Макс решил не рисковать. Возле шатра товарищи Родрика преградили ему путь перекрещенными клинками, но самого Родрика нигде не было видно. «Что тебе нужно, волшебник?» — спросил младший из них. Голос у него был пронзительный и немного женственный. В сиянии магического огня Максу было отчетливо видно его молодое лицо с небольшой полоской пробивающихся усов над верхней губой. Парень был немного напуган, но старался показать отвагу, что было заметно по голосу. Мне нужно поговорить с графиней Габриэллой. Все в порядке, Квентин, дай ему пройти, донесся из шатра голос графини. Юные воины неохотно расступились. Макс одарил их приятной улыбкой, хотя по коже у него побежали мурашки при мысли о том, кем они являются. Несмотря на защитную паутину, он не исключал вероятности получить меч в спину, пока откидывал полок шатра и входил внутрь. Внутри пахло мускусом и корицей, а сильный аромат духов перебивал запах чего-то еще. Возможно, не живой плоти. Пол устилал арабский ковер. По одну сторону стояли два тяжелых сундука. Помимо сияющего шара мага, в шатре не было иных источников света. По предположению Макса, обитатели в свете не нуждались. Родрик растянулся на полу. Выглядел он истощенным и счастливым. Лицо было румяным, губы опухшими и покусанными. Дыхание было судорожным, словно у человека, только что пробежавшего длинную дистанцию. Рядом лежала графиня, обхватив руками его плечи. Ее голова была запрокинута. Вуаль по-прежнему была на ней. Судя по обстановке, Макс не сомневался, что только что пропустил зрелище того, как графиня принимает вечернюю трапезу из вен своего поклонника. Хладнокровно и взвешенно Макс мысленно перебрал все быстрые и наиболее разрушительные заклинания, известные ему – Движением руки светящийся шар может быть превращен в орудие разрушения. Одно слово и более сложное плетение отправит сотни остроконечных лучей света во мрак. Еще одно, и он окажется внутри кокона защитной энергии. Он глубоко вздохнул и расслабленно улыбнулся, в то же время готовый поразить насмерть за единственный удар сердца. Нам нет нужды прибегать к насилию, господин Шрейбер, весело произнесла графиня, словно прочитав его мысли. «Будем надеяться, что так», — сказал Макс, не теряя бдительности. «Не смей угрожать, миледи!» — слабо произнес Родрик, стараясь подняться на ноги. Голос у него был невнятный, словно у человека, перебравшего алкоголя или наркотических веществ. «Неразумно угрожать мне», — в ответ произнес Макс, переводя взгляд с рыцаря на женщину, чтобы не было сомнений, кому адресованы его слова. «Оставь нас, Родрик», — «Мне нужно кое-что обсудить с твоей госпожой». Вопреки желанию, Макс не удержался и сделал ударение на последнем слове, подчеркивая его двусмысленность. Затуманенным взором Родрик уставился на графиню. Та почти с любовью погладила его по щеке и кивнула в знак согласия. Юный рыцарь собрался с силами, поднялся на ноги и нетвердой походкой направился к выходу. «Миледи, если понадоблюсь, я буду неподалеку». «Какая трогательная преданность», — иронично заметил Макс, когда Родрик вышел, сделав неуклюжий поклон. «Уверяю вас, господин Шрейбер, его преданность вполне искренняя и добровольная, и я уверена, что вы пришли сюда не для того, чтобы насмехаться над моими поклонниками. Отличный способ сменить тему», — заметил Макс. «Я полагаю, что господин Ягер все вам про меня рассказал. Это было также заметно по вашему поведению в пути». «Давайте проясним один момент», — предложил Макс. «Мне не нравитесь вы и то, кем вы являетесь. Так случилось, что сейчас мы союзники, потому что нуждаемся друг в друге. При иных обстоятельствах мы были бы врагами». «Вы откровенны, господин Шрейбер?» «Хорошо. Раз уж, как вы заметили, мы нуждаемся друг в друге, я прощу вам неучтивые манеры и то, как вы явились ко мне укутанными энергиями, и буду общаться как разумная личность. Ожидаю того же от вас». Макс холодно улыбнулся ей. Упрек был сделан отменно, тоном родителя, делающего замечание недовольному ребенку. Только этого бы хватило, чтобы напугать многих мужчин. Но Макс был не из таких. «Ваш протежек кригер приступил к делу. Вы должны были бы почувствовать это столь же отчетливо, как и я». «Как вы думаете, почему я пошла на риск, принимая Родрика в моем шатре? Скоро мне потребуются все силы, которые я смогу собрать, равно как и вам». Я боюсь, что мой потомок явно становится чрезвычайно сильным. Я понял, что он не заурядный чародей, запущенное этим вечером заклинание не было работой неуклюжего подмастерья. Тогда мы можем предположить, что либо он многому научился за последние несколько лет, либо глаз к Хемри усилил его способности в этой области. Если так, то перед нами воистину ужасающий противник который, если только я не ошибаюсь, призывает себе армию. То, что мы оба ощутили, является некромантией самого мощного и темного вида. Поверьте, господин Шрейбер, у меня достаточно опыта в подобных вещах. И что ваш опыт подсказывает нам предпринять? Поспешить в крепость Кригера и уничтожить его, если удастся. Я уже чувствую, как увеличивается воздействие глаза к Хемри на мой разум, Он вызывает восставших, и на расстоянии сотен лик немногие способны сопротивляться побуждению. Вы говорите, что он, возможно, сможет обратить вас против нас? Да, господин Шрейбер, именно это я и говорю. Видите, я честно предупреждаю вас обо всех опасностях». Макс глядел на графиню, размышляя над ее словами. «С одной стороны, он приветствовал бы возможность уничтожить это существо». Но с другой не хотел, чтобы до такого дошло, потому что ситуация тогда станет воистину отчаянной. Она кивнула головой, словно снова прочитав его мысли. Я верю, что смогу долго сопротивляться влиянию Кригера. Я гораздо старше него и значительно опытнее в этих вопросах. Думаю, глаз к Хемри способен все это изменить. Вам виднее. У вас было более близкое знакомство с талисманом, чем у меня. Расскажите мне все, что вам о нем известно. Макс принялся слушать рассказ вампира, стараясь заметить любое несоответствие между тем, что говорят ему и сказанным Феликсу. Он уже подозревал, что расхождения не найдет. Внимая чистому успокаивающему голосу графини, Макс обнаружил, что мыслями обратился к Ульрике. Его действительно ужасало то, что могло с ней произойти. Ульрика очнулась в темноте. Она чувствовала слабость и необычное ощущение, что-то не так с ее глазами. Она почти отчетливо могла видеть окружающие предметы, но все они полностью утратили цвета. Все смотрелось в разных оттенках черного и белого. Она приподнялась. Движение вызвало у нее головокружение. Все тело болело. Болела голова, мутила желудок, рот пронизывала боль. Ульрика огляделась. Она лежала на холодных камнях в усыпальнице. Похоже, что ее похоронили в каком-то склепе. Ульрика ощутила панику. Неужели ее заключили в какой-то склеп, ошибочно посчитав умершей, в то время как она по-прежнему жива? «Могло быть и хуже», — решила она. «Ее могли похоронить в гробу. По крайней мере, когда они придут ее хоронить, она будет на ногах, если ее придут хоронить». «Что произошло?» Она подозревала, что Кригер выпил так много ее крови, что она провалилась в напоминающий смерть транс, и было легко ошибочно принять ее за мертвую. Мысль о вампире и его последнем объятии вызвала у нее поток противоречивых эмоций. Ненависть, негодование и скрываемое заслуживающее порицание удовольствия. Она вытянулась и встала, чтобы пройтись по помещению – Оно было небольшим, с вырезанными на стенах изображениями скелетов, черепов и прочих символов смерти. Она понюхала воздух. Кажется, чувства ее стали острее, чем некогда. Пахло пылью и слабым ароматом коричневого парфюма, которым пользовался Кригер. Дальше ощущался очень слабый запах разложения. В воздухе она ощущала запах плесени, а издалека доносился свежий запах живых существ. Ульрика прислушалась. Ей показалось, что она различает звук далеких шагов. Нестерпимый голод усиливался. Побуждаемая каким-то животным инстинктом, Ульрика двинулась к выходу. Дойдя до лестничного колодца, она обнаружила, что путь закрыт. Проход закрывали хоть и узорчатые, но ржавые металлические ворота. «Как это по-сильвански?» – подумала она. «Превращать свои мавзолеи в темницы, словно мертвецы как-то могли сбежать из своего заключения». Ульрика покачала головой. Произошедшее с ней показывало, что какое-то оправдание этому имеется. Ее мысли обратились к тем вопросам, о которых ей пока размышлять не хотелось. Вместо того она попробовала прутья на крепость, чувствуя холод металла под своими пальцами. Они казались старыми и непрочными. «Явно проржавели», — с благодарностью подумала Ульрика, силой давя на прутья. Даже будучи столь слабой, Ульрика умудрилась достаточно разогнуть их, чтобы образовался зазор, через который она смогла выбраться и затем побежать вверх по лестнице. Что ей теперь делать? Где Адольфу Скригер? Имеет ли это значение? Она, наконец-то, предоставлена сама себе и есть шанс на побег. Лучше бы ей поскорее выбраться, пока...